ролевого ожидания, стремление выполнить положительную роль, которая предложена ему такой ситуации, то есть оправдать возлагаемые на него надежды быть достойным их. Семиклассник, груб с товарищами, бестактен с девочками, но есть у него хорошая черта – любит физический труд. Повозиться на пришкольном участке, вымыть до блеска окна – построгать, приделать, покрасить, он первый в класс. "Послушай, Володя", говорит учитель. "Помоги мне. Дали нашим подшефным третьеклассникам участок в саду. Что-то не ладится у них. Организуй их, покажи, что и как надо делать. А мы потом поможем, если надо. Хорошо? Справишься?" "Ну, прекрасно. Только знаешь, поделикатней там. Малыши, чуть какая обида врев. Значит, договорились. Такая ситуация помогает подростку стать сдержаннее, доброжелательнее к окружающим. Дома подобные обстоятельства организовать, пожалуй, даже легче, чем в школе. Родителям лучше должны быть известны интересы, привязанности увлечения детей, которые можно при этом использовать. Вот один из таких случаев. В семье обратили внимание, что среди друзей десятилетнего сына Наименьшим авторитетом у ребят пользовался Толик. Мальчик очень добрый и не глупый, но неуважаемый в компании ребят за робость, медлительность, неумение постоять за себя. Родители решили, что преодолеть это можно только наглядно показав его товарищам какие-то ценные въезд глаза в их глазах черты Толика. Стали присматриваться к нему, беседовать с мальчиком, узнали, чем он интересует. Однажды вся семья вместе с товарищами сына отправилась на целый день в долгожданный поход за город. В лес. Мальчишки забрались в самую чащу, аукали, собирали грибы, и то и дело прибегали спросить, что-нибудь поделиться какой-нибудь находкой. А мы не заблудимся? А этот гриб можно есть? А река скоро? Взрослые не успевали отвечать. Но в этом и не было особой необходимости. Все окрестные места, жизнь леса и его обитателей хорошо знал Толик. С готовностью он рассказывал всем, как отличить съедобный гриб от ядовитого, какая самая короткая дорога к реке и где на ней растут кувшинки. Ребята слушали с интересом и некоторым удивлением. А когда в ответ на их просьбу... пойти в более дальний поход, было предложено проводником выбрать Толика, все сразу согласились. Этот день был переломным в отношении к мальчику-товарищу. В основе педагогического воздействия лежит важнейший принцип коммунистического воспитания — оптимистический подход к ребенку, вера в положительные потенциальные возможности его личности. И очень важно, чтобы в процессе воспитания Объединялись усилия семьи и школы с разных сторон знающих ребенка подростков. Отец девочки-старшеклассницы поделился с учителем своим огорчением по поводу того, что дочь стала груба, невнимательна к родителям, пренебрегает их просьбами, и советами. Вскоре в школе должен был состояться вечер, посвященный выбору профессии, на который пригласили и некоторых родителей. Вот что позднее написал об этом в сочинении ученица, о которой идет речь. «Мой отец — педагог, работает со студентами, поглощен своим делом, домой приходит усталый. Я всегда видела в нем только старого ворчуна, которому даже некогда бывает поговорить со мной». Но вот однажды папу пригласили в школу на встречу с людьми разных профессий, с каким интересом и уважением, Слушали все моего отца, а некоторые ребята даже с завистью поглядывали в мою сторону. Я даже не знала раньше, что он так любит свою работу, и, главное, может так интересно рассказывать о ней. Я думала, что его, наверное, очень уважают студенты, и мне стало стыдно за свое отношение к папе. Своеобразие метода воспитывающей ситуации в том, что личность воспитателя – Его роль в организации воспитывающих обстоятельств здесь как бы замаскированы. Это снимает у школьника ощущение, что его воспитывают, а это часто бывает совершенно необходимо. Известно, что подростки болезненно, то и нетерпимо,